Анна Данилова. Призраки Ренуара. 1. Портрет Жанны Самари. Я не знаю, что двигало мною тогда, в тот субботний день, английский сплин или русская хандра, но, устав от серости окружающего мира, от серых улиц, деревьев и домов, я вышел из своей квартиры, остановил такси и велел отвезти себя в аэропорт. Так, к вечеру того же дня, я оказался в Петербурге. Но там оказалось еще хуже. Сыро, холодно и ветрено. Я поднял воротник длинного кашемирового пальто, надвинул на лоб драповый берет и, обмотав шею два раза шарфом, дал поглотить себя балтийской непогоде. Я шагал по Невскому, разглядывая прозрачные, освещенные изнутри витрины магазинов и кафе. Считал от нечего делать расплывчатые от густого тумана желтые, розовые и оранжевые пятна светящихся окон. Размышлял о людях, чьи фигурки двигались за задернутыми шторами, и недоумевал. К чему такая суета? К чему эти движения? И пустая трата сил, когда и завтра, и послезавтра наступит очередной черный день со своими будничными заботами подтверждающими тоскливую обыденность нашего убогого существования. И тут я увидел розовое кружево, длинный шлейф, состоящий из шелковых и кружевных оборок, спускающийся из-под черного плаща, волочился по грязи, разбухая и напитываясь ею, превращаясь на глазах в безобразный мокрый хвост. Впереди меня быстрыми мелкими шажками Почти бежала женщина. Слева под обнаженным, посиневшим от холода локотком, выглядывавшим из прорези плаща, болталась, напоминая мокрую крупную черносливину, лакированная сумочка. Женщина свернула в переулок. Я за ней. Она нырнула в черную высокую арку, зажатую между высокими серыми домами. А я следом. В конце арки оранжево светилась вертикальная щель. Как оказалось, там была дверь, за которой и исчезла женщина. Я шагнул следом, машинально притворив за собой странную дверь, и зажмурил глаза. Ощущение того, что меня погрузили в аквариум с горячей вишневой наливкой, испугало меня. Ведь я так давно не замечал вокруг себя жизнеутверждающих красок. Я заставил себя открыть глаза, и они тут же наполнились слезами. Так нестерпим был свет. Резь вскоре прошла, мои глаза стали привыкать, и я осмотрелся. Я стоял на солнечной стороне улицы незнакомого мне города. По обеим сторонам от нее стояли высокие, оштукатуренные кремовым и белым дома. Откуда-то доносились звуки аккордеона, слышался французский говор проходящих мимо барышень в шелковых платьях и соломенных шляпках, убранных свежими розами. Пахло горячим тестом и апельсинами. Солнце начало припекать мне спину, и я почувствовал, как от моей одежды поднимается пар. Я тут же с благодарностью вспомнил свою матушку, обучившую меня французскому языку, потому что до меня вдруг стал доходить смысл услышанного. «Да он просто ненормальный! Посмотри, как он одет!» «Может, он болен?» «Нет, его просто кто-то облил кипятком, видишь, От него поднимается пар. Я посмотрел себе под ноги. След мокрого грязного шлейфа незнакомки так и манил меня за собой. Так я, не отрывая взгляда от подсыхающих на глазах темных пятен, прошел квартал. След оборвался. Я стоял возле крыльца роскошного особняка. Массивная, красного дерева дверь была чуть приоткрыта. Пока я раздумывал, войти или нет... Вдруг в двери появилась женская голова в рыжих, вспыхнувших на солнце кудрях. Блеснули ультрамарином огромные смешливые глаза, и ярко-красный рот подарил мне ослепительную улыбку. — Ну же, заходите! И голова исчезла. Я повиновался и зашел в дом. Там царила роскошь. Все полы были устланы толстыми коврами, двери обшиты деревянными панелями, Повсюду стояли напольные вазы, наполненные цветами. — Подождите минуточку. Я только отдам Мадлен свое платье. Вы же видели, что с ним стало? Услышал я откуда-то издалека голос прекрасной шатенки и замер, рассматривая, как в музее, инкрустацию на маленьком карточном столике. Наконец появилась она в зеленом шелковом пеньюаре. Щеки ее были бледны, а тело словно трясло в лихорадке. «Знаете, я ужасно замерзла там, в Питере. Да и вы тоже, как я погляжу. Пойдемте ко мне в комнату, сейчас мы согреемся и перекусим. Мадлен, поторопись!» — крикнула она куда-то в сторону. «Идемте же!» Она взяла меня за руку и потащила за собой. В конце длинного коридора была открыта еще одна дверь. «Как вас зовут?» Спросил я, снимая с себя пальто и с трудом стягивая намертво облепивший мой лоб берет. Я понял, что меня привели в ванную комнату. «Жанна, а вас?» «Серж!» «Вот что, Серж, давайте без церемоний. У нас не так много времени. Раздевайтесь и ныряйте в ванну. Мадлен специально для вас сыпанула туда похучей соли. Отогревайтесь, потом наденьте вот этот халат. Он совершенно новый, и никому раньше не принадлежал, а чуть позже я зайду за вами. И она ушла. Спустя полчаса я уже сидел в гостиной на диване и пил вино. — Где я? — спросил я, начиная, наконец, понимать, что мне снится сон. — В Париже, конечно, на улице Фрошо. Неужели вы не узнали меня? Узнал. Я смотрел на Жанну и видел, как, напитавшись парижским жарким солнцем, льющимся в распахнутые окна, и теплом оживают ее нежные щеки и наливаются румянцем. «Вы, Жанна Самари, актриса, вас любил весь Париж. Александр Дюма сын, встретив вас однажды в салоне мадам Шарпантье, если мне не изменяет память, сказал, «Ну и глазище же у вас, Жанна, так и подмывает их выколоть». Жанна расхохоталась. «А ведь вы в то самое время были, кажется, влюблены в Ренуара?» «Тссс, Мадлен идет!» Вошла служанка Мадлен в голубом платье и внесла блюдо с цыпленком. «Странное дело, я захотел есть. Я так давно не испытывал никаких желаний, что теперь, попав к вам, просто не узнаю себя. Все пройдет, выпейте еще вина, попробуйте этот восхитительный сыр, а эти чудо-пирожки...» Это же знаменитые пирожки из кондитерской Эжена-Мюрера, коронное его блюдо и любимое лакомство Ренуара и Писаро, Сислея и Мане. Я уж не говорю о зануде Шанфлери и докторе Гаше. Жанна, расскажите мне о Ренуаре. Он жил здесь, вздохнув, произнесла Жанна и замолчала. Потом, сощурив погрустневшие глаза, слегка улыбнулась, вспоминая что-то. Да, он жил совсем неподалеку от меня, приходил работать над моими портретами. Но тогда я не могла посвятить ему больше двух часов. У меня же была целая куча дел. И к портнихе нужно было на примерку, и в театр на репетицию, да и к этой шарпантье. Жанна с легкостью соскользнула с диванчика и подошла к окну. «Скажу правду, хоть мне и грустно от этого». К сожалению, Ренуар любил только свои кисти и краски, а во мне видел лишь натурщицу. Как вы думаете, могла я с этим смириться? Я у ног, который был весь Париж, но разве не ему принадлежат слова, обращенные к вам? Что за кожа? Право, она все освещает вокруг. Настоящий солнечный луч. Что с того? Иногда мне казалось, что он как вампир пьет из меня мой румянец и здоровье. Он уходил, а мне становилось как-то не по себе. Ну и вскоре мне все это надоело. Я стала пропускать сеансы, а он как раз готовился к выставке в салоне. Переживал. Его протеже, мадам Шарпантье, чей портрет тоже должен был выставляться, все успокаивало его. говорила, что его полотна повесят в самом выгодном свете. И знаете, чем все кончилось? Жанна вернулась к столу, оторвала крылышко цыпленка и усмехнулась. Мой портрет, к примеру, который он с грехом пополам закончил исключительно благодаря своей изумительной памяти и таланту, повесили весьма странно. Как сказал один мой знакомый писатель, господин Гюйсманс, на самой верхотуре одного из закутков салона, поэтому просто невозможно было составить впечатление об эффекте которого хотел добиться художник. «Может, скоро», — добавил он, — «холсты будут развешивать прямо на потолке?» Примечание. В рассказе использованы настоящие имена и подлинные факты из жизни Жанны Самари и Ренуара, основанные на документах и цитатах, взятых из книги Анри Перюшо «Жизнь Ренуара». Конец примечания. «А что Шарпантье? Чувствуется, что вы недолюбливали ее. Почему?» Понимаете, она слишком часто виделась с Агюстом, занималась по отношению к нему благотворительной деятельностью, унижая его тем самым. Но почему? Почему вы называете это унижением? На самом деле я, скорее всего, сама все это придумала. Мне бы быть благодарна ей за него, и за себя, и за всех тех, которых она вытащила в свет, хотя бы тем, что распахнула для нас двери своего дома, а я... «Хорошо, не будем об этом. Просто...» Жанна промокнула губы салфеткой, отпила немного вина и грустно улыбнулась. «Знаете, что сказала Шарпантье, когда ее подвели к моему портрету в салоне?» «Нет». И тут Жанна, зажав нос пальцами, прогнусавила, подражая важной Шарпантье. «Она очень хороша, но как у нее торчат ключицы?» Она выпустила воздух, вздохнула, и взмахнула руками возмущений. «И это у меня-то ключицы?» Она резко встала с дивана, изящным движением оголила плечи и, словно приглашая меня взглянуть на себя, подставила солнечным лучам свое розовое холеное тело, после чего прикрылась пеньюаром и, волнуясь, спросила. «Ну что, ключицы?» Я лишь развел руками в немом восхищении, а прекрасная Жанна, успокоившись, Допила вино и позвала Мадлен. «Пирожные и кофе!» Мне хотелось задать Жанне Самари, Примадонне, Комедии францес, целую кучу вопросов. Но она вдруг сама заговорила. После того, как Мадлен, водрузив на стол корзинку с пирожными и фруктами, ушла, она сказала. «Ленутиль бюнфе» С французского «Бесполезная красота». «Почему бесполезная?» И что вы имеете в виду? Очень просто. Я уже столько лет нахожусь в Эрмитаже. Я изо всех сил улыбаюсь людям, приходящим посмотреть на меня. И почему-то не покидает ощущение, что все это обман. Ведь когда я играла на сцене, я жила несколькими жизнями. Вы понимаете? Я была счастлива. Аплодисменты. Ради этого живет артист. А там? Там холодно. Я постоянно слышу, как за окнами шумит дождь, а стоит мне поднять глаза, как я сквозь стекло вижу лишь белый густой туман. Я хочу в Париж, в свой театр. Там, если хотите знать, висит еще один мой ренуаровский портрет. Так вот, там он на месте. Я понимаю, что все это, в общем, звучит глупо, но я искренно с вами, Серж. Не скрою, я изредка навещаю себя в комедии францез Разговариваю сама с собой, поправляю красный бант и причесываю непослушные кудри, пудрю нос. Но самое главное, я слышу аплодисменты. Пусть они не имеют ко мне никакого отношения, но ведь аплодируют Жанни Самари другого поколения. Нас много французских актрис, и нам просто необходимо, чтобы нас любили. Иначе нет смысла перевоплощаться. Вы понимаете меня? Глаза Жанны были полны слез. — Хотите, — слабым голосом произнес я, отлично понимая, что мечта Жанны неосуществима, я привезу обогреватель в Эрмитаж и буду чаще навещать вас. — Что вы? Что вы? — всплеснула она руками. — Там же особый климат, температура, влажность. Иначе все холсты потрескаются, испортится кожа, потускнеют волосы, Я уже думал об этом. Лучше уж холод. Ну что, Серж, вы отогрелись? Вам понравилась стряпня моей Мадлен? Кстати, нужно спросить ее, привела ли она в порядок мое платье? Ведь нам пора возвращаться. Жанне принесли платье. Она за ширмой надела его и попросила меня отремонтировать металлическую пряжку на поиске. Неужели мы сейчас будем возвращаться через арку? Мне было жаль усилий Мадлен, которая привела шлейф в платья в порядок, отстирав и отгладив каждую оборку, каждый валан. — Нет, мы поступим по-другому. Идемте со мной. Она подошла к одиноко стоявшей в углу гостиной служанке, тихо утирающей слезы, и поцеловала ее. — До встречи, Мадлен! И уже обращаясь ко мне. — Идемте, идемте! Она привела меня в небольшую комнату, завешенную и устланную коврами. В углу стояла большая ваза из красноватой меди с пальмовыми ветками. Жанна внимательно осмотрела комнату, подошла к вазе и встала между ней и краем ковра, сцепила руки, затянутые в белые перчатки, на животе и улыбнулась. — Прощайте, Серж! — прошептали ее губы, и тут я заметил, что они в креме от пирожного. — Подождите! — я приблизился к ней и, слезнув крем с ее губ, не выдержал и поцеловал Жанну. И мне показалось, что я поцеловал уже холст. Я опоздал на какое-то мгновение и прикоснулся к Жанне уже после того, как... Я хотел дотронуться до руки Жанны, но ощутил лишь шероховатую поверхность полотна. Я повернулся к окну и обнаружил, что наступили сумерки, а вскоре до меня донесся шум дождя. Неожиданно в комнате появилась женщина в синем костюме с белым воротником. Она протянула мне руку и помогла перешагнуть через массивный позолоченный барьер, который, как впоследствии оказалось, был рамой картины. — Вам записка! — заговорщически шепнула она мне на чистом русском языке. Я взял из ее рук голубой маленький конверт, вскрыл его, и оттуда показался узкий листик шелковистой бумаги. Там было всего несколько слов. Милый Серж, простите, что я так неожиданно покинула вас, ничего толком не объяснив. Я всюду опаздываю, такой уж у меня характер. Елизавета Петровна покажет вам, где ваша одежда. Навещайте меня почаще. Будете в Париже, приходите на улицу Фрошо запросто или в Комедии Францесс. Надеюсь, что наше знакомство продолжится. Целую вас, ваша Жанна Самари. Женщина в синем костюме провела меня в гардероб, где лежал большой бумажный пакет. В нем я нашел свою одежду, и тут только до меня дошло, что я нахожусь в Эрмитаже, что я стою в шелковом халате и вышитых домашних туфлях, а передо мной служительница, и ничего, кроме великого понимания, я не могу прочесть в ее взгляде. Среди стопки еще теплой от утюга Мадлен одежды лежала маленькая картонная коробка с пирожными. «А это, наверное, вам», — сказал я, вспоминая вкус миндального крема и аромат губ Жанны Самари. «Да, я знаю, Жанна частенько балует меня. Ну что ж, я пойду, а вы, когда оденетесь, позовите меня, и я проведу вас к выходу». 2. Обнаженная мадмуазель Анна. Эту женщину я заметил в кафе, за стойкой. Она была очень занята, подавала кофе с ромовыми бабами, Взвешивала мятную карамель, отчитывала сдачу. Мне было безумно сложно изъять ее из этого замкнутого мирка, пропитанного ароматами кофе и теплого теста, взять за руку и повести за собой в дождь, в ночь, в неизвестность. Я ничего не знал о ней, но предчувствие, что очень скоро эта женщина, совершенно обнаженная, предстанет перед моим искушенным взглядом переполняла меня и делала счастливым. Я набил ромовыми бабами пакет, рассовал по карманам лимоны и крохотные коробки с зеленым чаем. Было самое время что-то сказать, и я пробормотал. Знаете, я зашел сюда по поручению одного моего старинного приятеля. Он ждет вас сегодня в 9 часов возле главпочтамта. Вы знаете, о ком идет речь. И я вышел из кафе. А в девять часов, когда город практически опустел, когда мирные обыватели, забившиеся в свои теплые квартирки, млели от уютного чувства, что они в тепле, к серому, тонущему в черной сети дождя зданию главпочтамта подошла высокая полная женщина в желтом плаще и белой шелковой косынке. Щеки ее, несмотря на унылое, голубоватое освещение одинокого фонаря, Горели теплым малиновым светом, словно угольки. Глаза блестели. «Это вы?» Она разочарованно осмотрела меня с головы до ног. Я видел, как погрустнели ее влажные добрые глаза. «Вы можете уйти сейчас же», — поспешил я успокоить ее. «А можете пойти со мной? Мне понравилось ваше лицо. Вы удивительно похожи на мадмуазель Анну». «На какую такую мадмуазель?» Она приоткрыла губы и выпустила, как веселую солнечную птицу, улыбку. И мы направились в сторону потемневшего, искрящегося под рассеянным светом фонарей бульвара. Там неподалеку стоял мой дом. Перескакивая грациозно через лужи, моя спутница чему-то тихонько смеялась, то и дело всматриваясь мне в глаза. — Вот тут тапочки, обувайтесь. Плащ повесьте сюда, вот так, чтобы подсох. Чай я уже заварил. Между прочим, тот, что купил в вашем кафе. Вы что же, знали, что я соглашусь? Нет, но очень хотел этого. Понятно. Она улыбнулась, и ее ярко-красные, как яблочная кожура, щеки мягко образовали ямочки. А чай-то дрянь! И она откровенно рассмеялась. Я провел ее в свою комнату, усадил в кресло и положил ей на колени альбом жизнь Ренуара. Посмотрите в самом конце репродукцию 37. Моя гостья, полистав альбом, нашла нужную страницу и молча уставилась на изображенную там женщину. Похоже, правда? Мне захотелось закричать от удовольствия. Все вам не ликовало. Вечер, обещавший быть очередным серым звеном в цепочке тихих осенних дней, преисполненных одиночества и тоски, заиграл яркими бликами приятных предчувствий. — Сначала я испугалась. Мадмуазель Анна говорила медленно, аккуратно проговаривая каждый слог, и голос у нее был какой-то ровный, будто смазанный маслом, приятный до восторга. Вся она, казалось, была сложена очень добротно, со вкусом. Цветовая гамма этой пылающей здоровьем прекрасной плоти радовала мое эстетическое чувство и вызывала трепет. Под косынкой, теперь расцветшей шелковой бабочкой на затылке, блестящие каштановые волосы. Я застонал. — А зачем вы пригласили меня сюда? Да еще так поздно. Хотел показать двойника. Не знаю, как вы, а я очень и очень рад. Неужели это все, что вам от меня было надо? Она приняла из моих рук чашку чая. Она не переставала улыбаться хотя к ее улыбке примешивалась осторожность во взгляде. Мягкие, словно беличьи кисти, брови немного приподняты. Как она была хороша! А у вас действительно есть такой человек, ради которого вы бы пришли к почтамту в такой дождь? Есть. Она опустила глаза, и щеки ее еще больше раскраснелись. И как же его зовут? Коля. Мы познакомились с ним в августе на теплоходе. Он обещал позвонить и не позвонил. Он знает, что я в фиалке работаю, но почему-то ни разу не зашел. Забыл меня, наверное. А я так обрадовалась. Даже мужу позвонила, чтобы он дочку к матери отправил, а сам с ночевкой на дачу поехал. Скольким наврала. Она, словно извиняясь, обняла себя за плечи и вздохнула. И все напрасно. Может, еще позвонит? Не знаю. Говорю же, забыл. А мы с ним, знаете, целовались. Я мужу-то почти не изменяю, а Колю, как увидела, так что-то со мной сталось. Так крепко он меня обнял. «Да что я вам все рассказываю? Мне пора домой». Она сделала попытку подняться, но я слегка надавил на ее плечо. «Прошу вас, не торопитесь. Я потом провожу вас». «Когда потом?» Она занервничала. «Понимаете, я хотел бы вас сфотографировать». «Зачем?» Ее глаза стрельнули испуганным блеском. «У меня коллекция. Я принес из спальни альбом с фотографиями. Смотрите, вот, к примеру, женщина, играющая на гитаре. Найдите ее под номером 64. Ну как?» Анна была поражена схожестью портрета и фотопортрета. «Это потрясающе! А где же вы взяли такое платье? Да это обычная простыня и кусок оранжевого шелка от портьеры. Гитара моя, вон она». Висит на стене, но я не могу раздеться перед вами. А вы передо мной и не раздевайтесь. Я выйду, а вы разденетесь. Сядете вот тут, возле торшера. И когда будете готовы, крикните меня. Все произойдет очень быстро. Вы даже не успеете застесняться. Моя гостья задумалась. Я же, пользуясь моментом, установил Софиты, приготовил фотоаппарат и, подмигнув смущенной Анне, вышел из комнаты. Вернулся я через полчаса. Очевидно, меня следовало казнить за мою жестокость. Все это время я стоял в подъезде, разглядывая пузырящиеся лужи, и думал о мадмуазель Анне. До «Да чего ослепительно эта плоть? Просто хочется ее погладить, — вспомнил я Ренуара. Поднимаясь по темной лестнице к себе, я мог только предполагать, как встретят меня моя гостья. Я тихо отворил дверь и едва слышными шагами подошел к двери, ведущей в комнату. Мадемуазель Анна я там не обнаружил, и тогда устремился в спальню. Приоткрыв дверь, я замер, вглядываясь в полумрак, пока не почувствовал совсем близко присутствие в комнате женщины. Она сидела на маленьком пуфе перед зеркалом, в темноте. Она была обнажена. И когда мои глаза привыкли к темноте, Я мог убедиться в том, что она по-настоящему прекрасна. Она задумалась, ждала-ждала меня, замерзла, наверное, решила немного пройтись, забрела в спальню и, только увидев себя в зеркале, поразилась в очередной раз своей схожести с молодой француженкой Ренуара. — А, это вы? — очнувшись, сказала она и с готовностью поднялась с пуфа. — А я тут задумалась и забыла вас позвать. «Вы уже не стесняетесь меня?» «Знаете, нет. Я прочитала в вашей книге, что портрет этой женщины висит в Пушкинском музее в Москве. Представляете, сколько человек рассматривает ее? А здесь вы один. Почему же я должна вас стесняться?» «Фотографируйте поскорее, и я пойду. Мне завтра вставать рано. У нас в кафе учет». Я жестом пригласил ее в комнату, усадил на стул. «Как вы думаете, Коля позвонит мне?» Конечно. — ответил я и сделал первый кадр. «Может быть, он в командировке или заболел?» — рассуждала она. «Ведь может же случиться такое?» «Может». Я сделал еще один кадр. «А вам я нравлюсь?» «О, что это был за взгляд!» Я защелкал фотоаппаратом, моля Бога, чтобы получились эти волшебные кадры. Мадуазель Анна между тем вдруг засобиралась, подняла ворох одежды и бросилась в спальню одеваться. Я вспомнила, что сегодня ко мне должна прийти Катя, она, наверное, сидит сейчас у соседки, ждет меня. Как бы им не пришло в голову обзванивать больницы. Они же будут спрашивать, куда это я делась. Она метнулась в прихожую и принялась зашнуровывать высокие кожаные боты. От нее по-прежнему пахло кофе и карамелью. Мне показалось тогда что, попытаясь я лизнуть ее розовое сливочное ухо, оно окажется сладким и душистым. Я обхватил ее сзади за плечи и прижал к себе. — Вы действительно замужем, Анна? — Я не Анна, но действительно замужем. Она часто сдышала. Помните, как сказала актриса Жанна Самари? Ренуар не создан для брака, он сочетается со всеми женщинами, которых пишет через прикосновение своей кисти. Она улыбнулась. «Вот так. Помогите мне, пожалуйста, надеть плащ». «Спасибо. Так что не обижайтесь, но вы сочетаетесь посредством фотоаппарата». Мы вышли из подъезда. Дождь отлакировал улицу до блеска. Влажный воздух приятно остужал щеки. Я был словно пьян или возбужден, словно мне было удивительно хорошо. В такси она сказала мне. «Знаете, моя подруга, Катя, которая ждет меня сейчас». «Очень похожа на молодую женщину с птицей. Я вам приведу ее для вашей коллекции, а вы уж найдите клетку и цветок, ну и птицу, конечно». «И еще». Она придвинулась ко мне, и ее мягкие круглые колени коснулись моих. «Я скажу, но только вам. Я ведь с Колей не только целовалась. Это было в его каюте. Его друг вышел поужинать в ресторан, и его очень долго не было. Вот и все. Кто знает, если бы этого не было, Может, Коля и позвонил бы. Она вышла, махнула рукой и скрылась в подъезде своего дома. Я вернулся домой, допил чай и полез в кладовку за клеткой. Три. Девушки в черном. Ноябрь, а все равно как зима. Лиза подышала на свои пальцы и подставила мужу щеку для поцелуя. Хорошо, что я в зимнем. В Москве всегда холоднее, чем у нас. «Больше ты мне ничего не хочешь сказать?» Муж, мужчина средних лет, довольно полный, в длинном пальто с норковым воротником и высокой же норковой шапке, приобнял Лизу и коснулся ее щеки холодными губами. «Ну же, Лиза, веди себя хорошо, не забывай обедать, корми попугая и рыбок, навещай Алешу с бабушкой». Она улыбнулась и сама почувствовала, что улыбка вышла искусственной. Ей все это расставание уже порядком надоело. Они стояли на перроне уже битый час. У нее замерзли колени и руки, которые Сергей целовал ей все это время. Хоть бы поскорее объявили посадку. «Я буду скучать», — пробормотала она и отвернула лицо, словно бы от ветра. «И я тоже буду скучать». Сергей нежно провел рукой по ее подбородку и приподнял лицо жены. «Как приедешь, сразу дай телеграмму, хорошо?» чтобы мы тут не волновались. «Конечно, о чем ты говоришь? В прошлый раз ты тоже обещала, но почему-то не прислала». «Ты мне не веришь?» Глаза Лизы гневно сверкнули, а щеки моментально покрылись румянцем. «Я отправляла. Эта почта так работает. Я же не могу за нее отвечать». «Ну, хорошо, хорошо. Не кипятись. Просто мы ждали». «Подумаешь, жена на курсы едет». «Если поезд не сойдет с рельсов, что со мной может случиться?» Объявили посадку. Лиза облегченно вздохнула. «Ну все, пока, дорогой!» Она чмокнула его в губы и заспешила к своему вагону. «Ты не забыла?» — крикнул ей вдогонку муж. «Насчет Ренуара?» «Нет, девушки в синем!» «В черном!» «Ну, в черном!» «Если встретятся, привезу!» Сергей вбежал за ней в вагон. Тебе должно хватить даже на самый дорогой альбом. Ну, прямо как аленький цветочек. Я же сказала, если встречу, куплю. Иди, Сережа, не мерзни, у тебя вон щеки побелели. Она еще раз поцеловала его и, махнув рукой на прощание, нырнула в узкий проход тамбура. Уже в купе, сняв с себя шубу и шапку, она, увидев на перроне одиноко стоящего мужа, чуть было не топнула ногой. «Ну сколько можно?» А он все стоял и стоял, делал ей какие-то знаки, пытался что-то сказать ей. Она кивала, кивала, думая при этом, как бы не отвалилась голова. А потом, когда поезд тронулся, с облегчением опустилась на диван. Все, поехали. Весь вечер она ела маринованные грибы и котлеты, которыми ее угощали соседи по купе. Все командированные вырвавшиеся из дома и теперь расслабившиеся в комфортном теплом купе, позволившие себе распить дорогую водку. Трое мужчин, для которых разговоры об охоте и рыбной ловле доставляли поистине неслыханное удовольствие. Лиза, закутавшись в длинный черный халат, слушала разговор о дроби, снастях, лещах, карасях и кабанах и никак не могла понять, что может быть хорошего в том, чтобы посреди зимы, надев на себя тулупы и валенки, как эти безумцы, вскрывать толщу льда и сидеть часами на морозе в ожидании рыбы. Ведь так можно промерзнуть до костей, подхватить воспаление легких, а потом и вовсе умереть. В полночь ее сморила, и она уснула. И снился ей огромный карась, который, вынырнув из проруби, попросил у нее свитер, а потом никак не мог надеть его, чтобы тот не зацепился за острые плавники. В Москве ее встретил Елисей. «Привет, королевич!» И она бросилась ему в объятия на глазах трех знакомых командированных, которые намеревались помочь ей донести чемоданы и сумку. Теперь лишь тихо распрощались и смешались с толпой. «А где же цветы?» Лиза загадала. «Если Елисей встретит ее, как всегда, с розами...» то все будет хорошо, а если нет? Вот о последнем ей даже и думать не хотелось. А подъемким хорошо подразумевалось то, что все эти пять дней она после курсов будет ночевать в большой квартире, что с ней будет Елисей, что он будет нежен, внимателен, что она вновь почувствует себя любимой женщиной, что «Ты не успел купить розы?» «Знаешь, милая, я так торопился, да и телеграмму твою получил совсем недавно». Часа четыре назад мне Катя позвонила. Ну, прости. Как она, кстати? Хорошо, родила мальчика. Так что теперь я дядя. Ну что, пойдем? У меня машина, я довезу тебя. Куда это ты меня довезешь?» У Лизы замерло сердце. «До твоего общежития». Елисей Королевич в огромной белой куртке, в капюшоне которой тонула красивая белокурая голова, выглядел крайне растерянным. «Понимаешь, ко мне пока нельзя». Я тебе вечером позвоню и все объясню. Ты что, женился?» У Лизы от нехороших предчувствий закружилась голова. Она уже пожалела, что приехала в Москву. «Да нет, что ты! Все нормально, я просто хотел сказать...» «Ну хорошо», — смягчилась Лиза. «Вези меня в общежитие, только перед этим давай где-нибудь пообедаем». «Знаешь, Лизок, у меня цейтнот, я правда очень тороплюсь. Давай уже ты сама где-нибудь перекусишь, а вечером...» «Хорошо», — холодно произнесла Лиза. У нее от волнения подкашивались колени. После занятий всей группой было решено пробежаться по магазинам. Лиза же, незаметно отстав от подруг, села на семьдесят восьмой автобус и поехала на Дмитровку. Ей казалось, что все, что с ней сейчас происходит, продолжение с с карасем в свитере. Пропало ощущение реальности происходящего. Ей не хотелось уже ни учиться, не покупать духи, ровно ничего, кроме Елисея. Но у него был цейтнот. До вечера было еще далеко, и она решила приблизить встречу. Подумаешь, друг беженец, да она с ним сразу найдет общий язык и уж как-нибудь даст понять, что хотя бы один вечер им нужно будет провести вдвоем с Елисеем, взрослые же люди. Она очнулась уже возле двери, потрогала ладонью кожаную обивку И только тогда поняла, что это не сон, что она в Москве и стоит перед дверью, за которой находится совсем другой мир, где все подчиняется только ей, где очень скоро, так говорил ей в прошлую встречу Елисей, вообще все будет принадлежать только ей. Она позвонила и совершенно не удивилась, когда поняла, что там никого нет. Цейтнот. И тогда она достала из сумочки ключ. Она заказала его в прошлый раз, чтобы иметь возможность сделать Елисею сюрприз, или на тот случай, если он, к примеру, не получит вовремя ее телеграмму. Сколько раз она в воображении рисовала себе эту встречу. Она открыла дверь и вошла, и сразу почувствовала облегчение. Она почти дома. Как бы много она заплатила, чтобы не было этого «почти», ступая босыми ногами по паркету, она спрятала в шкаф сумочку и шубу с шапкой. Зашла на кухню, заглянула в холодильник и обнаружила в нем две бутылки шампанского. Застонала от счастья. Конечно, эта ее дурацкая мнительность заставляет ее думать, что Елисей охладел к ней. «Подумаешь, не купил цветов. Так что ж с того? Может, у него сейчас денег нет?» Затем, вспомнив о друге беженце, она еще раз обошла квартиру в поисках его вещей, но нашла лишь кучу грязных носков в ванной, да пару джинсов в спальне, на кресле, и то они, как ей показалось, принадлежали Елисею. Очевидно, беженец сам все понял и съехал на эту неделю с квартиры. Успокоив себя таким образом, Лиза подошла к магнитофону, поставила свою любимую кассету и села в кресло. Она закрыла глаза и стала вспоминать их вечера, проведенные в этой квартире, их разговоры с Елисеем, их медленные танцы под музыку. Потом, утомившись и почему-то всплакнув, она побрела снова на кухню, достала початую банку консервированной фасоли, отрезала себе ветчины и, забравшись с ногами на табурет, стала жевать. Время тянулось медленно. Поев, она смела все крошки со стола, вернулась в спальню, легла и очень скоро уснула. Проснувшись, она первые несколько минут приходила в себя, пытаясь вспомнить, где она и что с ней как это часто бывает. Лихорадочные мысли привели ее в чувство, и она услышала какое-то движение в комнате. Нет, будет глупо, если она сразу раскроет свое присутствие. Лиза очень тихо, стараясь почти не дышать, надела чулки, платье, привела в порядок волосы и подправила косметику на лице перед зеркалом. Потом подошла к двери и прислушалась. Надо срезать все шипы и бросить розы в ванну с водой услышала она до боли знакомый голос и подумала что сходит с ума нож на кухне наверное в раковине я не успел помыть ответил елисей а ты точно знаешь что сегодня она будет ночевать в общежитии а где же еще я конечно пытался что-то сказать про вечер я же человек воспитанный бедолага придется ей всю ночь умываться слезами и дышать хлором казенных простыней тебе ее не жалко у нее есть муж — спокойно возразил Елисей. — Я же не мальчик какой. Может и у меня быть своя личная жизнь? — Может, конечно. И все равно Лиску жалко. Пойми, я привыкла к ней. Мы же с ней на одной лестничной клетке живем, в одной школе работаем. Если бы не она, я бы не встретилась с тобой. — Ну, тогда давай за нее выпьем. Может, ты весь оставшийся вечер будешь мне рассказывать о ее семье? Ну, расскажи мне о ее муже. Его, если мне не изменяет память, зовут Сергеем. Да, его зовут Сергеем. А почему так грустно? С ним тоже трудно было расставаться. Сосед как-никак. Понятно. Напишешь ему письмо, вместе напишем, что, мол, возвращаем тебе Сережа, твою верную жену Лизу. Держи ее покрепче в руках, следи за ней и не пускай ни на какие курсы. Ты побледнела? Что с тобой? Знаешь, я вдруг подумала... «А что, если бы на месте Лизы оказалась я? Это ведь страшно, Лиз, ведь она любит тебя. Она все эти месяцы только о тебе и мечтала. Придет ко мне, обхватит ладонями чашку с чаем и сидит долго, смотрит куда-то мимо меня, пространство, а потом вдруг скажет, вот выйти бы сейчас из дома, взять такси и к поезду, упросить проводницу, чтобы так без билета взяла в Москву. Утром просыпаюсь». А я у Елисея. Что ты так на меня смотришь? Тебе это не понравилось? Хорошо, не буду. Подними, пожалуйста. Что это? Календарик. Нравится? Сегодня купила. Девушки в черном. Ренуар. Вот это, что ближе на тебя похоже. Да? Значит, он не зря мне говорил. Кто? Сережа сказал мне тоже, что и ты, что я похожа на эту девушку в шляпе. Выпьем? За тебя, Женечка. «За тебя, Алис. Лиза вышла из спальни, подошла к шкафу и взяла оттуда свои вещи. Затем в прихожей поспешно оделась и вышла из квартиры. Она не слышала ни Елисея, говорившего что-то быстро ей в спину, не слышала истерического вскрика Жени, словно накрытая сверху стеклянным звуконепроницаемым колпаком, она, сосредоточив свое внимание лишь на ступеньках лестницы, выбежала в неизвестном направлении. В общежитии она вернулась поздно. Забралась под одеяло и, не обращая внимания на расспросы соседки по комнате, долго лежала с открытыми глазами. Потом очень громко отчетливо произнесла, «Завтра же дам телеграмму». На другое утро ей стало плохо, поднялась температура. В комнате никого не было, в коридорах ни души. Лиза выпила еще теплый чай, заваренный соседкой, закусила кусочком сыра. А потом в дверь постучали. Она открыла. На пороге стоял мужчина. Мужчину звали Андреем. Он принес аспирин и сбегал в магазин за молоком. «Хотите, я поцелую вас, и все пройдет?» — спросил Андрей. «Нет, я не люблю целоваться. Чтобы целоваться, нужно любить. А я вас не люблю. Я вообще никого не люблю. Мне нужен ренуар, телеграмма и немного горячего молока». Она рассказала ему про девушек в черном. «Хотите посмотреть?» «Купить». И Андрей повез Лизу в Пушкинский музей. По дороге зашли в рюмочную. Лиза сказала, что за все заплатит сама. После рюмочной вернулись на Цветной бульвар, и Лиза дала телеграмму мужу. «Приеду 23-го. Встречай все московские поезда». В музее Лизу мутило. В зале, где посетители с любопытством разглядывали извращенные композиции абстракционистов, ее вообще чуть не стошнило. У импрессионистов она почувствовала себя как дома. Она попыталась сказать это спутнику, но так и не смогла подобрать выражение. От выпитого в рюмочной коньяка в голове все смешалось. — Ты, карась в джемпере, покажи мне этих в черном. — Вы же, Лиза, только что прошли мимо них. — Ну так верните меня к ним. На шум сбежались посетители и служащие музея. Лиза, ухватившись за рамку ренуаровских девушек в черном, что-то сбивчиво объясняла, не выпуская картину из рук. Был, конечно, скандал, Андрей куда-то исчез. Лизе помогла какая-то незнакомая женщина. Она вывела ее на улицу и рассказала, как ей добраться до вокзала. Купив билет, Лиза прошлась по торговым рядам, зашла в кафе, где съела пирожок с брусникой, и подала старушке-нищенке тысячу рублей. Времени до поезда оставалось еще много, и она решила зайти в книжный магазин. Там она купила фломастеры, зеленую ручку с рыженькой белочкой, коллекционный томик миниатюру Кольцова, большую физическую карту мира, несколько коробочек с итальянскими цветными скрепками и собиралась было уже выйти из магазина, как увидела на одном из стендов большой альбом Ренуара. «Заверните», — сказала она продавщица. В купе ночью, когда поезд мчал ее домой, Лиза разглядывала лежащий на коленях альбом, Спросила у рыжей женщины в красном платье с блестками, которая жадно пила лимонад и без конца грызла кедровые орехи. «Вы бы простили своему мужу измену собственной подругой?» Женщина в красном платье усмехнулась. «А куда бы это я, интересно, делась?» «Вы, наверное, сами изменяли мужу». «Это жизнь!» Многозначительно изрекла многоопытная шатенка и отправила в рот очередную порцию орехов. «А вам нравится эта женщина?» И Лиза ткнула пальцем в репродукцию, на девушку, что на переднем плане в черной шляпке. «Я же не розовая какая, мне больше, признаться, мужики нравятся». «Но она ничего. А вот это за то, что на нее сверху смотрит. Точная копия». «Чья копия?» «Как чья? Твоя? И нос, и губы!» Лиза подняла голову и взглянула с недоверием на рыжую женщину. Потом медленно закрыла альбом, легла, закрыла глаза и уснула, и в эту ночь ей не приснилось ничего.